Встречался с ними каждый день на работе, но сейчас в них было что-то новое, ещё не до конца ясное ему. Даже хулиганистый Филя, оставаясь дебоширом и пройдохой, заметно переменился и выглядел теперь э таким сорванцом-второгодником, фигурирующим своей бесшабашностью перед тихими, зубрилыми отличницами. И Тосю, затеряно сидящую на задней парте в углу, Илья заметил сразу же, но в её сторону не смотрел он боялся что тосич его доброго вобьёт себе в голову будто он пришёл в школу ради неё и станет слишком много о себе воображать здесь седьмой непромокаемый отозвался филя а ты чего тоже на старости лет надумал учиться да вот решил подковаться теоретически садись разрешил филя мест свободных много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 Так я ведь начал было объяснять Илья. "Стань", горячо шепнула Тося. А "Вот человек". Илья, не понимающий, покосился на неё и заметил, как Тосины глаза округлились от страха. "Стань, стань", дружно подсказали со всех сторон новичку, давно уже перезабывшему все школьные порядки. Илья неохотно поднялся. «В седьмой класс я ещё до армии кончил. Припомню о осеню в восьмой пойду. Что, шлогично, сказала учительница, садись. А к доске мы попросим. Она оглядела разом поскучневшие лица здоровенных своих учеников и задержалась взором на Тосе. Отгородившись портфеликом от Ильи, Тося отчаянно засигналила растопыренными пальцами, прося не вызывать сегодня к доске. смотрела Тося так умоляюще, что учительница пожалела её. Что ж кислится на у нас недавно была, потревожимка товарища Спиридонова. Филя крякнул и пошёл к доске с видом человека, обречённого на верную гибель. Девчата на первой парте зашушукались, с проказливым любопытством поглядывая на Илью. Тося отодвинулась от своего соседа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 Прошепела Тося, презирая Илью за все его хитрости, сшитые белыми нитками. Она неподкупно отодвинулась на самый край шик парты и с новой силой стала теребить забастовавший портфелик. Сжавшись над Тосей, Илья легонько нажал на замок, и портфель, будто только этого и ждал, сразу же послушно раскрылся. Просили его. Тося вынула из портфеля клейончатую общую тетрадь и застрочила с места в карьер, повернувшись боком к Илье. А быстро ты пишешь, удивился Илья. Прям стенографистка. Платя добром за добро, Тося выдрала из серединки тетради двойной лист и положила на парту перед Ильёй. Тяжело вздохнув, Илья пошарил в одном кармане, в другом и вытащил на свет божий тупой огрызок карандаша. Тося тут же отобрала у него жалкий огрызок, позорищее высокое звание ученика вечерней школы, и забросила под парту, а взамен вручила Илье большой, остроотточенный карандаш. Илья вздохнул мрачней прежнего, пододвинул к себе лист и покорно начертал: "Урок номер 1".